Глава пятая ⁇ семья. Я разомкнула губы, но в итоге ничего не сказала. Молча вывернулась из схватки Кириана и пошла дальше к двери. Оказавшись около нее, опять подергала за ручку и задумалась. Я не хотел тогда причинять себе боль. В полной тишине слова Кириана прозвучали оглушающе, но даже они меня сейчас мало волновали. То, что я сказал на зимнем вечере... «Подожди». Я подняла ладонь, таким образом прося Геластаса помолчать. Достала телефон и набрала номер собственника квартиры. «Здравствуйте, вы случайно не подскажете, когда придет мастер?» «Нет, мне было несрочно, но вот уже сейчас критично починить дверь как можно скорее». Разговаривая с мужчиной, я начала расхаживать из стороны в сторону и лишь изредка останавливалась, чтобы опять подергать за ручку. К сожалению, по-прежнему делала это без какого-либо результата. «Мастер придет через полчаса», — сказала Кириону после того, как закончила разговор с владельцем. «Как только он откроет дверь, надеюсь, что ты уйдешь. Иначе буду считать это противозаконным вторжением в частную собственность и в первую очередь вызову полицию». «Я уже говорил, что не уйду». Керрин все это время стоял буквально в метре от меня, прислонившись плечом к стене и скрестив руки на груди. «Я хочу второго шанса и отношений с тобой. Ты, наверное, ненавидишь меня за то, что я тогда сказал на зимнем вечере, но я сделаю все, чтобы ты меня простила. Скажи, как я могу исправиться?» «Не утруждайся». Я устало вздохнула, но больше ничего сказать не успела. В этот момент послышался звук проворачивающегося ключа, и кто-то снаружи дернул за ручку. Дверь открылась, и я увидела брата. «Ксенон!» Я тут же встрепенулась и невольно растянула уголки губ в улыбке. У меня это всегда происходило само по себе. Просто видела Ксенона и сразу хотела улыбаться. Ты же говорил, что придёшь только утром. Я пришел на ужин, и потом сразу уйду. Заодно хотел посмотреть, что с дверью. Открылось нормально. Парень сдвинул брови на переносице и достал ключи из замка. Ксенон хотел еще что-то сказать. Но в этот момент его взгляд скользнул по Агиластасу, и черные зрачки мгновенно наполнились чем-то до жути тяжёлым. Будто бы даже удушающим. Что он тут делает? «Так ты встречаешься со сводным братом?» Кириан тоже неотрывно смотрел на Ксенона, и голубые глаза парня, казалось, наполнялись жесткой чернотой. От атмосферы, которая начинала наполнять комнату, по коже бежал холодок. Будто одно мгновение, и что-то невидимо взорвалось. «Ничего, Агеластас уже уходит», — ответила Ксенону, после чего обернулась к Кириану и указала ему на дверь. Но тот даже не сдвинулся с места. Аксенон тем временем положил руку мне на талию и мягко убрал себе за спину. Спрятал меня от Агиластаса. «Не прикасайся к ней!» Кириан тут же оскалился и посмотрел на Ксенона так, будто хотел убить. Неподдельная кровожадность. Звериное желание растерзать. «Проваливай отсюда, Агиластас! Даю тебе на это 5 секунд, время пошло!» «Я тебе сказал не трогать её». Кириан напрочь проигнорировал слова моего брата и собрался меня забрать, но я сама выдернула руку. И уже в следующий момент, прежде чем я вообще поняла, что происходит, Кириан и Ксенан сцепились. Раздался грохот. Они к чертям разломали журнальный столик, и на пол упала картина. И Кириан и Ксенон по телосложению были огромными, и драка между ними пугала, вызывала дрожь и даже страх. Тем более сцепились они так, будто действительно собирались переломать друг другу все кости. И создавалось ощущение, что я уже сейчас слышала, как они ломались, трещали, хрустели. Полилась кровь, и комнату наполнил ее металлический запах. Нервы вспыхнули, как миллиард спичек. Я кричала, требовала и просила их успокоиться. Пыталась оттащить за одежду и опять кричала в панике, смотря как мои собственные ладони пачкались в крови. А сердце по ощущениям разрывалось. Я сама упала на пол и быстрым движением, просто не зная, что еще делать, позвонила в полицию, а потом в скорую. Проклинала саму себя, но в это мгновение не могла ничего, кроме вот этих рваных и умоляющих фраз, в которых я просила диспетчеров быстрее прислать машины. Хотя мысленно все еще надеялась, что парни вот-вот сами успокоятся. Но нет, этого не происходило, и мне казалось, что они действительно сейчас поубивают друг друга. Прибежали соседи, и я сквозь хрип и лихорадочно начала просить их разнять Ксенона и Кириана. Двое огромных мужчин попытались это сделать, но получилось далеко не сразу. Агелластес был менее массивным, но он будто озверел и бил Ксенона в голову так, что тот потерял сознание, и только после этого их удалось разнять. К этому моменту как раз приехала скорая. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Он без сознания!» Я не узнавала свой голос, слишком прерывистый и переполненный едким, срывающимся волнением. Я сидела на полу рядом с Ксеноном, но боялась даже прикоснуться к нему, хотя так сильно хотелось положить ладонь ему на щеку и попросить открыть глаза. «Не переживайте, мы сделаем все, что можем. Отойдите, пожалуйста, вы сейчас мешаете». Я тут же отскочила в сторону, не отходила ни на шаг и в тот же момент пыталась не путаться под ногами. Шла до самой скорой, но внутрь меня не пустили. Еще буквально пару минут и Ксенона увезли в больницу. Горячий вечерний воздух обжигал мысли, и я еще некоторое время стояла на тротуаре, смотрела на дорогу и думала, что делать. Позвонить Хтонии и сказать, что Ксенона увезли в больницу? Нет, нельзя. У нее сердце заноет от волнения. А ведь я сама пока не знала, что с ее сыном. Нужно было самой поехать в больницу и все узнать. Проклятие, лишь бы всё было хорошо. Я накрыла лицо ладонями и сделала глубокий, но судорожный вдох. В этот момент ощутила, как моей ладони коснулась другая. Более массивная и горячая. Чара. Думая о Ксеноне, я вообще напрочь забыла про Кириана. А сейчас обернулась и посмотрела на него. Он тоже был помятым и в крови. Агиластасу досталось меньше, чем Ксенону. Но осколки стекла все же разрезали кожу. И Кириана тоже хотели отвезти в больницу, но он отказался. Остался тут. Так сильно... «Волнуешься о нем. Я выдернула свою руку из схватки Кириана и влепила ему пощёчину. Сильную. Прямо сверху раны на щеке, из-за чего ладонь испачкалась кровью парня. Я посмотрела на алую жидкость, как на грязь, и с отвращением вытерла руку о платье, чувствуя, что Агиласта смотрел на каждое мое движение. «Какой же ты ублюдок!» Сказала сквозь плотно стиснутые зубы и пошла к подъезду. «Он не должен был прикасаться к тебе! Я говорю, что никто тебя не тронет!» Кириан опять попытался взять меня за руку, но я не дала. «Прикасаться? Он мой брат!» Я не выдержала и чуть ли не прокричала это. «Сводный брат, с которым ты встречаешься и живешь!» Кириан стиснул зубы в подобие оскала. «Я с ним не встречаюсь!» В груди все бурлило, и волнение смешивалось со злостью, создавая во мне взрывную смесь. «Между мной и Ксеноном нет кровной связи, но он моя семья. Между нами просто невозможно то, что может быть между парнем и девушкой. Но Ксенон для меня сделал больше, чем вообще кто-либо. Он очень дорогой для меня человек». А ты, подонок, избил его только за то, что Ксенон ко мне видеть или прикоснулся. Да горит ты в аду, ненормальный психопат! Надеюсь, что тебя когда-нибудь изолируют от общества, и ты сгниешь за решеткой. Я опять развернулась, но Агеластас не дал уйти. Ты сказала, что у тебя ужин с твоим парнем. Ты солгала? Нет никакого парня. Вдох и выдох. Я закрыла глаза и качнула головой. «А что такое? Ты и моего парня изобьешь, если он прикоснется ко мне?» Я приподняла голову и посмотрела на Кириана сверху вниз. «Знаешь, мне уже давно плевать на то, что произошло на зимнем вечере. И мне глубоко безразлично, что ты тогда сказал». Я приняла ту ситуацию как болото, в которое я, к сожалению, вступила. Но было и было. Плевать на тебя. Вот только сегодня ты избил моего брата. Ты, ублюдок, тронул мою семью, и вот этого я никогда не забуду. Если попробуешь тронуть еще и моего парня, пожалеешь, Агиластас. Чара. Я дальше слушать не стала, развернулась и пошла к подъезду. Меня все еще трясло, но я в самые кратчайшие сроки приняла душ, смывая с себя кровь. И переоделась. Вызывая такси, выглянула в окно и увидела, что Кирен никуда не ушёл. Он все еще был около подъезда. Агиласта сходил по тротуару. Вплетал пальцы в волосы и растрепывал их. Смотрел то на бетон впереди себя, то на небо, то на окна моей квартиры. Ладонью тёр лицо и этим размазывал кровь, которая все так же шла, не останавливаясь. И боль смешивалась с безумием этого момента, в котором и так всё рвалось и взрывалось. Мой телефон зазвонил, и я выбежала на улицу. Садясь в такси, даже не посмотрела на Кириана. Сегодня о нем больше не думала. Для меня существовал только Ксенон и безумное переживание о нем. Я пробыла в больнице до самой ночи, но за это время Ксенон так и не пришел в себя. Врачи сказали, что у него сильное сотрясение и перелом нескольких пальцев. Куда хуже были осколки разбитого стекла, которые, к счастью, сразу достали. В остальном, состояние было хорошее, и врачи заверили меня в том, что переживать нечего. Только после этого я позвонила Хтонии и рассказала о том, что Ксенон в больнице. Сама все еще волновалась, но старалась разговаривать с мачехой так чтобы она сильно не переживала, так как понимала, что сам Ксенон этого не хотел. Было уже темно, когда меня выпроводили из больницы, и я, вызвав такси, поехала домой. Подъезжая к зданию, в котором находилась съемная квартира, опять увидела Агиластаса. Немного дальше была припаркована его машина, но сам парень сидел на бордюре около фонарного столба. Он все еще был в той же одежде, и с лишь частично убранной кровью. Будто Кириан попытался вытереть ее своей же футболкой, но в итоге наплевал на это. Когда такси остановилось, Агиласта сразу посмотрел на машину. Когда же я вышла из нее, он поднялся на ноги и пошел в мою сторону. Я на него не смотрела. И, подойдя к двери, начала в сумочке искать ключи, но слышала, как Кириан шел. Он очень сильно хромал, хотя казалось, что пытался этого не показывать. Ко мне подошел очень осторожно, и что-то протянул. Возьми. Я посмотрела на то, что Агеластас мне пытался дать. Кажется, какая-то или ликопластыря. У тебя порезано плече. У меня и правда осталось там несколько неглубоких царапин. Я немного поранилась, когда пыталась разнять Кириана и Ксенона. Ни мазь, ни лейкопластырь я не взяла. Молча открыла замок и зашла в подъезд, спокойно закрывая за собой дверь. Всю оставшуюся ночь я убирала в прихожей. Собирала осколки и вытирала кровь. Ближе к утру, опять выглянув в окно, увидела Кириана. Он все так же сидел на бордюре около столба. Рядом лежали все те же лейкопластыри и мазь. Я так и не спала, а когда утром собиралась в больницу, ко мне зашла соседка. «Слушай, там парень сидит около подъезда», — сказала она. «Это же твой знакомый. Ему бы в больницу. Я подходила к нему и говорила об этом, но он меня не слушает. Поговори с ним». Он взрослый человек и сам может решать, что ему делать. Соседка качнула головой и сказала, что сама работает медсестрой, и, судя по тем ранам, которые были у Агиластаса, она предполагала, что в них осталось стекло. «Его нужно достать», — сказала женщина. «Это его проблемы. Тот парень не является для меня близким человеком, чтобы я о нем хоть как-то переживала». Женщина тяжело вздохнула и ушла. Позже, когда я выглянула в окно, чтобы проверить, приехало такси или нет, увидела, что она подходила к Кириану и протянула ему бутылку с водой. Он её взял, но лишь поставил около себя на бетон. Прошло еще минут пять, и наконец-то приехала моя машина. Я вышла на улицу, и когда закрывала дверь, Агиластас опять подошел ко мне. На этот раз протянул стаканчик с кофе. Я на него посмотрела с безразличием и пошла дальше к такси. Кирен поковылял за мной. «Я не должен был трогать твоего брата. Как он?» «Ты существовать не должен», — пронеслось у меня в голове, но я ничего не сказала. Вместо этого молча села в машину. Кириан еще что-то говорил, но я закрыла дверцу и попросила водителя отвезти меня в больницу. Уже будучи там, я сразу не нашла палату Ксенона, и лишь спустя время, потраченное на расспросы, узнала, что его положили в другую палату, в самую лучшую. На мои вопросы, почему такое произошло, мне ничего нормального не ответили. И уже вскоре отвлекли словами, которые мгновенно накалили нервы. «Вам нужно сдать кровь». «Зачем?» В голове сразу возникли далеко не самые хорошие мысли, и врач их подтвердил, сказав, что Ксенону, возможно, понадобится переливание. Я не осознавала, что происходило. Ксенон же много крови не потеряла, я не понимала, зачем мне сдавать кровь на какие-то анализы. Но плохие мысли, которые тут же взъерушили сознание, притупили любые размышления, из-за чего я тут же сдала все анализы, которые по каким-то причинам были нужны. На расспросы, когда же я смогу поговорить с врачом и узнать, как дела у Ксенона, меня лишь провели в какой-то кабинет. Я села в кресло, но все время осматривалась по сторонам. Нервничала и переживала. В какой-то момент услышала приглушенный звук шагов, доносящийся из коридора и обрывки фраз. «Да, анализы сделали. Поразительно, какая у нее сильная совместимость с вашим сыном. Я не думал, что такое возможно. Не в случае с вашим сыном и его ситуацией. Конечно, это только первые анализы, но поразительно. Нужно еще... «Проверь все еще раз». Эта фраза оборвала поток слов, и в этот момент дверь открылась. Я увидела двух мужчин, но в кабинет вошел только один. Я так сразу не смогла бы сказать, сколько ему лет, но выглядел этот мужчина идеально. Я бы даже сказала, что безупречно. Высокий и массивный, мощный даже не по телосложению, а по той ауре, которая исходила от него. Тяжелая и удушающая, веющая силой, строгостью и горечью. Ощущением того, что передо мной находился страшный человек. Господин Эгеластас, сказала, поджав губы. Отца Кири она ее прекрасно узнала, хотя до этого видела его только на фотографиях.